Производитель, чтобы подтвердить свой уровень переработки, должен предъявить сертификат, квоту, подтверждающий объем переработки. Если производитель использует больше вторичного сырья, чем требуется, он может продать излишек квот на бирже. Если производитель использует меньше вторичного сырья, чем требуется, он приобретает недостающие квоты на бирже. Чтобы получить сертификат на квоту, нужно пройти проверку всей цепочки сбора, переработки, повторного использования. Такой сертификацией занимаются независимые сертификационные центры. Они проверяют достоверность информации о количестве собранного и переработанного сырья, а также контролируют, что один и тот же объем переработки не заявляется дважды. Сертифицируется определенное количество вторичных ресурсов в соответствии с их классификацией на бирже. Например, сертифицируется и выдается квота на переработку и вторичное использование 100 тонн электронного лома или 2000 тонн макулатура. Реестр товаров. Биржа ведет единый реестр потребительских товаров, который включает в себя информацию о всей номенклатуре товаров, продаваемых на территории России. Описание каждого товара содержит список и массу отходов, остающихся после потребления единицы данного товара. Единый реестр формируется по информации от Роспотребнадзора, При сертификации товара производитель указывает количество отходов от потребления товара, включая тару и упаковку товара и сам товар после срока службы. В торговой сети по данным о проданных за месяц товарах и данным единого реестра вычисляют общую массу отходов проданных товаров. Массы вычисляются с группировкой по типу отходов и по производителю. От торговых сетей в единый реестр поступает информация. По каждому производителю вычисляются данные, сколько и каких отходов он должен собрать и переработать за месяц. Так как сети не являются ответственными за сбор и переработку, то у них нет мотива занижать цифры. Собираемые данные будут достоверны. Производитель получает информацию, сколько и каких отходов он должен собрать и переработать. Может выполнить это сам, пройдя сертификацию, или купить квоты у переработчиков или других производителей. В реестр товаров внесена не только тару упаковка, но и сам товар. Например, для телевизора это может быть следующая комбинация. Картон 1 кг, пенопласт 0,5 кг, полиэтиленовая пленка 200 г, электронный лом 11 кг. Соответственно, при продаже телевизора компания-производитель получает обязательство собрать и переработать 1 кг картона, 0,5 кг пенопласта, 200 г полиэтиленовой пленки и 11 кг электронного лома преимущество данного подхода. Первое. Ответственный за сбор отходов производитель и источник данных о количестве отходов – это разные компании. Таким образом, затруднена фальсификация данных и повышается достоверность информации о количестве отходов. Второе. За счет того, что ответственность производителя – это количество в тоннах, а не сумма в рублях, Производитель будет искать наиболее эффективный способ собрать и вернуть отходы в экономический оборот Это будет приводить к росту эффективности и поиску наиболее дешевых способов сбора и переработки Разумеется, при условии исключения фальсификаций. Для этого планируется сертификация проектов, сбора, переработки и общественный контроль 3. Постепенный ввод системы в действие Не возникает недобросовестной конкуренции между торговыми сетями из-за неодновременного включения в работу системы. Первые торговые сети, начавшие предоставлять данные в реестр, не теряют преимущество перед другими сетями, так как за отходы платит не сеть, а производитель. 4. Постепенный ввод системы в действие. Сети могут вступать в работу системы не сразу, а поэтапно, как разные сети, так и магазины одной сети в разных регионах. Таким образом, доля требуемой переработки к общему количеству произведенного товара растет постепенно. Например, в первый месяц сообщили об 1% требующем переработки, так как только 1% сетей включились в работу. Затем доля увеличится до 10%, а далее до 100% когда все сети станут предоставлять данные. Мотивация для сетей – это увеличение лояльности покупателей через возможность сдать тару и получить залоги и дополнительный рычаг давления на производителей. 5. Минимальная возможная нагрузка на покупателя. Так как на первых этапах только небольшой процент товаров требует переработки, то и ценовая нагрузка очень невелика. Например, если для сбора и переработки баночки из-под йогурта требуется сегодня 10 рублей, но только 1% баночек декларируется в реестр, то увеличение себестоимости одного йогурта будет всего 10 копеек на каждую баночку йогурта. При этом переработчик получит 10 рублей за каждую собранную и переработанную баночку. На следующем этапе, когда будут налажены стабильные сборы и переработки таких баночек, цена сбора и переработки будет снижаться. Одновременно будет расти и доля обязательной переработки. К примеру, когда объем переработки достигнет 10%, себестоимость сбора и переработки может опуститься, например, до 2 рублей за баночку. При этом увеличение себестоимости по отношению к первоначальной составит всего 20 копеек на одну баночку для покупателя. Таким образом, сборщик-переработчик будет получать 2 рубля за баночку, а потребитель платить только 20 копеек. На последнем этапе, когда перерабатываться будет 100%, за счет больших объемов и налаженной системы сбора, себестоимость сбора и переработки будет составлять, предположим, 30 копеек. И эту сумму и будет платить потребитель в цене товара. Таким образом, будет обеспечена оптимальная траектория перехода. На начальном этапе потребитель платит минимум, переработчик получает максимум. И к концу перехода система приходит к оптимальной возможной цене переработки с учетом лучших доступных технологий сбора и переработки. 6. Отсутствие коррупционной составляющей. Так как производитель рассчитывается напрямую со сборщиком-переработчиком, то государство исключено из аккумулирования и расходования средств. 7. Экономическая мотивация производителя по использованию наиболее экологичной упаковки. Предположим, производитель использует упаковку, которую очень дорого собирать и перерабатывать. По такой упаковке контракты на ее сбор и переработку будут очень дорогостоящими. Таким образом, производитель будет заинтересован в смене упаковки на более экологичную. При этом экологичность будет не абстрактная, а реальная – подтвержденное рыночной стоимостью сбора и переработки. 8. Компании, которые уже сейчас собирают и перерабатывают, используют отходы от своих товаров, при такой схеме получат коммерческие преимущества. Такие компании уже соответствуют требованиям по сбору и переработке, и им не нужно будет на начальных этапах дополнительно инвестировать в сбор и переработку отходов. Например, если Балтика собирает 20% своей тары, то до момента, когда рынок достигнет 20% переработки, «Балтика» не несет дополнительных затрат. Более того, «Балтика» может продавать избыточные квоты другим производителям, тогда как ее конкуренты должны будут платить за квоты по сбору и переработке отходов от своих товаров. 9. Появляется экономическая заинтересованность производителя в товарах, которые дешевле перерабатывать, переиспользовать. В отличие от западных стран, где процесс переработки начался с наиболее простых для переработки фракций, предлагаемое решение вводит переработку сразу по всем фракциям, включая наиболее дорогие. При этом из-за дороговизны переработки этих фракций производитель будет от них отказываться. Таким образом производство будет перестраиваться на наиболее экологичные, приспособленные к переработке технологии. Роль государства Внести в регламенты Роспотребнадзора требования об указании количества отходов при сертификации товара. Сертификации подлежат как произведенные, так и импортированные товары. 2. Внести административные наказания за невыполнение производителями обязательств по предоставлению информации о количестве отходов от их товаров. 3. Принять закон, вводящий ответственность производителя за сбор и возвращение отходов, От произведенных ими товаров в экономический оборот. 4. Установить этапы и требования к доле перерабатываемых отходов. Например, 2016 год 1%, 2018 год 4%, 2020 год 15%, 2020 год 60%. 5. Внести административные наказания за невыполнение производителями обязательств по сбору и возвращению отходов в экономический оборот. Роль лицензирования – СРО или государства В рамках проведения административной реформы в Российской Федерации в 2011 году было отменено лицензирование деятельности по сбору, транспортированию и использованию отходов 1-4 классов опасности. На сегодня лицензируется только размещение и обезвреживание отходов. Однако, в отличие от других отраслей, государство не предложило взамен более демократичный, но все-таки регулирующий механизм нелицензируемых видов деятельности с опасными отходами. По этой причине в Российской Федерации появились десятки тысяч никем не учтенных и неконтролируемых стихийных участников рынка, так называемых «серых мусоровозов», перевозящих опасные отходы, на чем попало – высыпающих их куда попало и создающих недобросовестную конкуренцию остальным участникам рынка. В результате осуществление деятельности по обращению с отходами в соответствии с требованиями законодательства практически потеряло экономический смысл. Серые участники рынка предлагают существенно на 40-50% более низкие цены, так как не соблюдают элементарных природоохранных правил, подчас не платят налогов «Везут отходы не на полигон, а в лес» и тому подобное. Все это привело как к отсутствию цивилизованного рынка по установленным государством правилам, так и к резкому росту количества несанкционированных свалок, достигшему к сегодняшнему дню более 76 тысяч. Возможным решением могло быть СРО, но в конце 2014 года лицензирование было снова возвращено. Сейчас ожидается улучшение ситуации по контролю за недобросовестными серыми перевозчиками и сборщиками Также необходим общественный контроль, который поможет государственным надзорным органам бороться с недобросовестными компаниями Роль торговых сетей Торговые сети оказывают сильное давление на производителей Производители считают, что сети душат их, диктуя непосильные условия 3 месяца товарного кредита, странный маркетинговый раздел договора, плата за место на полках и так далее. Даже небольшое снижение или повышение этого давления очень чувствительно для производителя. Для получения сертификата в Роспотребнадзоре нужно будет предоставить информацию о количестве отходов от товара. Если производитель не пройдет этой сертификации, то торговые сети будут использовать это как механизм давления. Таким образом, производители прошедшую сертификацию получат преимущество. Контроль. Первое. Контроль переработчиков друг за другом в рамках СРО или государственного лицензирования. Если какой-то переработчик демпингует и предлагает слишком низкие цены на сбор и переработку, то это вызовет подозрение о мошенничестве. Другие переработчики инициируют расследование. Если этот переработчик действительно нашел технологию и методику, позволяющую более эффективно собирать и перерабатывать отходы, то эта технология начнет пользоваться спросом. Второе. Контроль за внесением товаров в реестр. Производитель может занижать массу отходов в своих товарах. На начальных этапах это не принципиально, а при приближении к 100% переработки сборщики и переработчики будут заинтересованы в более точной информации о количестве отходов и смогут организовать проверку. Скорее всего, фальсификация маловероятна, так как производителю дороже фальсифицировать данные, чем предоставить готовую спецификацию своего товара. Выбор каждого. В первой части книги мы посмотрели на сегодняшний день. Во второй заглянули далеко в будущее. Увидели, куда мы хотим прийти, и какие тупики и преграды Нам встречаются по дороге. В следующей части мы вернемся в настоящее и будем говорить о тех возможностях, которые приближают нас к будущему. Третья часть совершенно другая. В отличие от первых двух, она подразумевает серьезный труд. Да, вы уже потратили время, прочитав половину книги. Вы разобрались в хитросплетениях мусорного лабиринта. Узнали про участников этой игры, причины и следствия, законы и опыт. Если вы уже что-то делаете, то третья часть книги будет предлагать вам дополнительные возможности. Если вы только собираетесь приступить к активным действиям, то книга будет предлагать вам варианты, с чего начать. Это как отличие между изучением навигации и выходом в море на яхте. Второе опаснее и труднее, но ярче и интереснее. Каждой главой следующей части вы будете поставлены перед выбором. Выбором между привычным и новым между ленью и любопытством. И никто, кроме вас, не может сделать этот выбор. Никто не знает правильного пути. Я бы не советовал просто читать следующую часть. Конечно, и это ваш выбор. Я не могу запретить вам это сделать. Но позволю себе дать вам совет. Начиная со следующей части, перестаньте читать мою книгу и начните писать свою. Вы уже прочитали несколько личных историй и познакомитесь с еще несколькими в следующей части. Но в этой книге есть место для еще одной личной истории, самой важной. Там пока нет фотографии, имени и текста, но вы можете вклеить туда свое фото и написать свое имя. Делайте ваш выбор. Интересное приключение ждет вас. Часть третья.